Такой рост инвестиций – одна из главных причин сегодняшнего подъема на бирже ценных бумаг. Создаются все новые взаимные фонды, чтобы удовлетворить потребности среднего класса. Взаимные фонды так популярны потому, что считаются надежными. Средние покупатели их акций слишком заняты работой, оплатой налогов, долгов и накоплением денег на обучение детей в колледже. Им некогда учиться делать инвестиции,